Но, помню, не крикнула она ни разу, барахталась и плескалась изо всех сил, но молча. Потом отец подхватил ее и выплыл с ней на берег. «Молодец! Раза через два поплывет!» — уверенно сказал он. «Страшно было?» — спросила я, насухо вытирая ее. «Страшно!» — призналась она. «А еще поплывем?» — лукаво спросил отец. «Поплывем!» — твердо ответила Зоя. Зимой. Наступила снежная сибирская зима. Лед сковал реку. Морозы доходили до 57 градусов, но ветра не было, и потому ребята легко переносили холод. Помню, как радовались они первому снегу, без устали играли в снежки, точно в сене кувыркались в мягких пушистых сугробах, которые разом выросли вокруг дома. Вылепили большую, выше Зои ростом, снежную бабу. Я с трудом дозвалась их к обеду. Они пришли румяные, разгоряченные, усталые и с небывалым аппетитом накинулись на кашу с молоком и черный хлеб. Мы купили ребятам теплые пимы. Анатолий Петрович смастерил отличные салазки. И каждый день... Зоя с Шурой подолгу катались, то возили друг друга, то садились вдвоем. Зоя впереди, Шура сзади, ухватившись за сестру толстыми короткими руками в красных варежках и во весь дух летели с горы. Весь день мы с мужем были заняты. По утрам, уходя из дому, я наставляла Зою, не забудь, каша в печке, молоко в крынке следи, чтоб Шура вел себя хорошо. Пускай не садится на стол, а то упадет, расшибется, станет плакать. Будьте умными, играйте и не ссорьтесь». И вечером, когда мы возвращались из школы, Зоя встречала нас словами «У нас все хорошо, мы были умными». В комнате полнейший беспорядок, зато лица у детей – Такие веселые и довольные, что не хватает духу бронить их. Из стульев сооружен двухэтажный дом. Какие-то ящички и коробочки нагромождены друг на друга. Все это завешено одеялом. В самых неподходящих местах попадаются самые неожиданные вещи. Я едва не наступаю на зеркальце, перед которым всегда бреется Анатолий Петрович» а он через минуту спотыкается о перевернутый чугунок. Посреди комнаты нехитрые ребячьи игрушки. Оловянный солдатик, лошадка на колесах с наполовину оторванной гривой, однорукая кукла, какие-то бумажки, тряпочки, чурбачки, тут же чашки и тарелка. «Сегодня мы ничего не разбили и не пролили», докладывает Зоя. Только Шура – Опять расцарапал манюшки обе щеки. Она немножко поплакала, а я угостил ее вареньем, и она замолчала. «Мам, ты скажи Шуре, пусть больше не дерется, а то мы с ним играть не будем». «Шура, который вправду растет забиякой, смотрит на меня виновато. Я не буду больше. Это я ее нечаянно поцарапал», говорит он без особой уверенности. «Долгие вечера мы проводили все вместе», вокруг стола или возле печки, где жарко и весело трещал огонь. Хорошие это были вечера. Надо сказать, что и эти часы мы не могли целиком отдавать детям. У меня, а особенно у Анатолия Петровича, оставалось на вечер еще много дела. И слово работа рано стало понятным для наших ребят. Мама работает, папа работает. Это значит Полная тишина, которую нельзя нарушить ни вопросом, ни ссорой, ни стуком и беготнёй. Иногда дети забирались под стол и тихо играли там. Их часами не было слышно. Как когда-то в Соловьянке за окном завывала метель. Свистела в ветвях густой сосны, росшей у самого дома, уныло и жалобно пело что-то в трубе. Но в Соловьянке Я была одна, а тут рядом сидел Анатолий Петрович, сосредоточенно склонившись над книгой или проверяя ученические тетради. Тихонько копошились и шептались Зоя с Шурой, и нам было хорошо и тепло всем вместе.